«Паффин-кафе» благодарит Ларису Львову, автора рассказа «Откуп», за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Лариса Львова. Откуп. В декабре река еще не встала. Ее вспучило от зажора, придонного льда и шуги. Верхние воды слезнули мост, подобрались к самому предместью. Да и городу досталось, на одной из площадей заплескалось озерцов, десять вершков глубиной. Старики ворчали, что такие зимние наводнения не к добру. Но если послушать баб из предместья, то скоро весь христианский мир ожидала гибель. Первая ее примета — бурый кисель, который поднимали из колодцев. Ведра были теплыми, а жижа на морозце парила и разила вонью, словно ее грели черти в котлах под землей. Для питья и хозяйственных нужд топили лед. Причина такого свето казалась ясной. Нечего было губернатор умерить враждующие роды северных язычников и по новой в ущерб русским старателям пересматривать участки на золотоносных реках. Через эти пересмотры многие лишились куска хлеба перед суровой зимой, а кто и голову потерял. Особо отчаянные восстали против решения губернатора и принялись с оружием охранять свои наделы. Но разве против солдат и жандармов устоишь? Вот и пришло время городу и предместью и нескольким прилепившимся к ним деревенькам вместе с кочевыми поселениями принять господнюю волю. Вскоре после наводнения по ночам стал слышен гул. Казалось, что он начинался под землей, точно ее пучило, как и реку, только не льдом, а камнями. Их нет-нет, да и выдавливало на поверхность, в щербинах и сколах на макушках булыжников застывала та же самая бурая жижа, что и в колодцах. Пастух, немой дурачок, нанятый несколькими хозяевами предместья, погнал стадо в поля и, по слухам, дозволил скотине нализаться ядовитой наледи. Несколько коров пали в тот же день от ран, полученных в стаде, после весь скот сделался буйным. А на следующее утро полуживому от побоев пастуху затолкали в рот этого бурого льда... Так и валялся он до вечера у околицы, ощерив рот с осколками зубов и темной кашицей, которая скоро смерзлась в нечестивую печать. Конные жандармы подобрали пастуха, конфисковали в ближайшем дворе телегу и увезли тело в околоток, пригрозив расследованием, судом и каторгой зачинщикам расправы. Только поди сыщи зачинщиков в предместе, где все друг другу кумовья и сваты. И тогда настала ночь, когда земля, укутанная пышными снегами, вдруг заплясала, словно грохот в руках хозяйки. В избах треснули печи, повело оконные и дверные проемы, ребятишки посыпались с палатей. Небо затянула пелена пара, от которого стало трудно дышать. Бабы заверещали, что пастух не виноват и нужно идти к его матери виниться. С деньгами, конечно. И власти пусть шевелятся, а то вон сколько должностных лиц в сытости почете, при жаловании до безнасадной работе, толку от которых не видно. Избенка, в которой ютились убитый пастух и его мать, стояла на отшибе у самой реки. Ни скотинки, ни собачонки во дворе не оказалось, зато обнаружились следы на белом снегу. Они обрывались там, где начинались черные воды реки. Бабы своим кинулись к батюшке при церкви Вознесения. Помоги, оборони от беды, причинили смерть по недомыслию. Просвещенный отец Петерим как раз осматривал колокольню, поврежденную трясучей землей. Он сурово отчитал заплаканных баб. Молиться нужно и жить безгрешно, все остальное — богопротивное суеверие. Против природных бедствий есть два действенных средства — молитва на устах и благочестие в душах. «Идите, мол, и займитесь домашними делами, а в субботу пожалуйте на службу». Вот тут толпа вспомнила о язычниках, которые поставили зимние юрты недалеко от северной городской заставы. У них вроде шаман был, который хорошо лечил охотничьи ранения. Решили, что если зло послужит на благо народу, то само станет благом. Поэтому нужно потребовать большого камлания для избавления от пущих бед». Однако язычников и след простыл. Испугались, стало быть. Как ни странно, но к земным толчкам привыкли. Между повседневными делами подправляли мелкие разрушения, ходили в церковь, косились на колокольню, с каждой избы требовали денежки на восстановительные работы, и ведь не отговоришься, суд Божий близко, вон как трясет, аж свечное пламя сбивается. Все эти события стали первыми в череде. настоящих бед. Таисия Мельникова, зажиточная мещенка, глубокой ночью ожидала окончания коровьих мук. На улице стеной валил снег, в избе храпели на лавках разомлевшие в тепле сын Павел и кузнец, которого всегда звали тащить телят при затянувшемся отеле. Он придумал и изготовил специальные распорки из железа, успешно ими орудовал. Беспокойство погнало хозяйку в хлев, где со слабыми стонами дышала корова. Таисия прикрыла полый зипуна масляную лампу, уже было собиралась нагнуть голову и войти в острый терпко пахнувшую темень, однако боковым зрением заметила открытую калитку в громадных воротах и грозно крикнула. — Кто по ночи приблудился? Вот позову сына с кузнецом! Нужно сказать, что и без кузнеца обычному бродяге, который не кишел северный край, с высокой и плечистой таисией сладить было бы непросто. Слабые да беззащитные здесь не выживали. Только тут высунулся на мороз из теплой будки здоровенный пес и затявкал, оглядываясь на хозяйку, «Видишь, службу несу». Вдруг замер, подняв лапу, и бросился к сугробу. Но свалился в снег из-за цепей, подскочил и разразился почти щенячим скулежом, на который даже не откликнулись соседские собаки. Таисия пристроила лампу на скобу, сунула руку к поясу, на котором у нее висел оставшийся после мужа охотничий нож, и подошла к сугробу. Он развалился, и Таисия увидела белое, словно мукой обсыпанное лицо. «Андрюня?» Скричала она в гневе и оглянулась в поисках полена или палки отходить двоюродного братца, который посмел оставить общественные работы, добытые ему с величайшим трудом всеми родственниками. Андрюня был слабым на голову и запойным. Через свое пристрастие лишился места приказчика в городе, очутился в подручных у землемера, утерял важные бумаги, пропил кассу и оказался под следствием. Родня отбила его у законников, заплатила все по суду, договорилась о работе на городском кладбище, которое соседствовало с предместием. И все это не ради дурковатого пьяницы, а для честного имени рода Мельниковых. Теперь Андрюня был обречен в полном одиночестве махать метлой и лопатой на господских аллеях, присматривать за тем, чтобы бродяги не устраивали ночлега в склепах, а также нанимать в случае нужды копателей могил. и не покидать место своего очищения и покаяния ни на минуту. За это поручилась вся родня. — А ну тихо! — прикрикнула на собаку Таисия, а потом добавила. — Кричать надо было, когда этот беспутный во двор вошел. Не выйди, я так и померз бы. — Тася, сестрица, они за мной пришли! — пробормотал еле слышно Андрюня и снова лишился чувств. Таисия подхватила ослушника под Никитки и поволокла в избу. Через некоторое время он стонами и плачем разбудил Павла и кузнеца. Сестрица не пожалела кипятка с запаренными травами и бедолага ошпарил рот. «Ну, рассказывай, кто за тобой пришел?» — грозно спросила она, уперев почти мужские кулаки в пояс. Андрюня пальцем смахнул обваренную кожу и жалостно взывыл. Но родственники и кузнец уставились на него непримиримо, и он начал рассказ. Как трясти начало, варнаки с кладбища поразбежались. Я уж обрадовался, подумал, что побоялись провалиться в могилы или под упавшим склепом оказаться. А тут позавчерась в сторожке глиной печку обмазывал и глянул случайно в окно. А на дворе чужак одноглазый, черный рот, что лукошка. Андрюня стал тереть ладонью глаза и не заметил насмешливых взглядов слушателей. Против варнаков, всяческого сброда, который был горазд на любую пакость, и на кражу, и даже на убийство, у Мельниковых и кузнеца была немалая сила, почти звериное чутье и отличное ружье. Подумаешь, чужак во дворе. Да пусть хоть пять разом. — Пес-то где? Тетка Матрена оставляла тебе брата нашего полкаши! — сурово спросила Таисия. — Третьего дня сорвался с цепи. Андрюня вскинул на нее умолявшее сочувствие глаза. Хороший сторожевой или охотничий пес для жизни в предместе был важен так же, как многочисленная крепкая родня. Стоил дорого. Бывало, за свою собаку охотник мог и против зверя встать. Но встречались и такие, как Андрюня. Ни на что негодные людишки. — Я признал в том, кто заглядывал, — вашего пастуха! — выкрикнул Андрюня, но снова не произвел впечатления. «Пастуха, схоронили!» — напомнила ему Таисия, соображая, кто бы мог сунуть горячительного братцу, назначенному на общественные работы. Расплатиться-то ему нечем. «Знаю, на нашем же погосте схоронили, а он в окно заглянул!» — настаивал Андрюня. «Я утром вышел под окном следы». «Утром вышел!» — не сдержала злобной усмешки Таисия. «Сам, не дожидаясь, пока тебя кто-нибудь от мертвяка избавит!» Кузнец и Павел присели к столу, дожидаясь продолжения позднего ужина. Не портить же трапезу выслушиванием всяких бредней. Невестка Мельниковых, невысокая худенькая Саша, стала подавать им грибную солянку. Атаисия продолжила разговор. — Ну и кто за тобой приходил, если ты еще помнишь то, что тут наболтал? — Да ты послушай, что далее было, — взмолился Андрюня. — Пошел я в обход. На господской части все нормально. А там, где упокоен люд попроще, кресты покосились. Пара сломанных попалась, а дальше их встретил. Толкает изнутри подземная сила, — перебила Таисия. — За грехи и наши тяжкие пришел час расплатиться. Ничего чудного в том, что кресты перекосило. На церкви вон колокольню повредила. Мы ж не побросались бы и не сбегли, как ты. — Ну да, ну да. А если б вы видели, как эти кресты... «Безо всякой тряски кто-то корежит!» — возразил Андрюня и обхватил голову руками. «Батя с мамкой в Николина ездили, сами видели, как на кладбище кресты шевелятся», — раздался тоненький голосок Саши. «И соседка и говорила, что ходила к свекру на сороковины, а на могиле крест поваленный, ровно кто из песка выдернул». Но на ее слова обратили внимание еще меньше, чем на Андрюнины. Таисия недобро сверкнула глазами на братцы и снова пошла в хлев. Помощь кузнеца не понадобилась, корова отелилась во время глупых Андрюниных речей. Когда теленка устроили в отгороженном углу у печи, Таисия сказала. «Теперь пойдем на погост», — и кивнула сыну, — одевайся. «Я с вами», — прогудел немногословный кузнец. «Не пойду», — взвыл Андрюня. «Ты даже не дослушала, что недавно, как стемнело, случилось». — Слушаю, — ответила Таисия, снимая со стены ружья и подавая одно сыну. — Они встали из могил-то и по погосту ходили. Многих в лицо узнал я, понял, они от земной тряски проснулись и решили, что я виноват. Я же у всех всегда виноват. Вот и пришли с собой меня забрать! — выкрикнул Андрюня и разрыдался. — Не пойду я никуда! К вам приполз! «Пойдешь!» — Таисия накинула ремень на плечо. «Твое-то ружьецо где?» «Обронил!» — пробормотал Андрюня и вцепился в лавку. Мужики и Таисия замерли, уставившись на него. «Обронить ружье — да это смертный грех!» Павел резко шагнул к двери, забыв про старшинство. По обычаям, самый возрастной в семье, кроме дедов, конечно, не только ковригу разрезал за столом, но и первым шел заступаться или отвечать. Андрюня остался на лавке, за ним из-за полы занавески в женском углу наблюдали огромные Сашины глаза. Безо всякого презрения, с пониманием и сочувствием. Ветер разогнал тучи, вместо снега в воздухе повисла искристая пыль. Небо со звездным крошевом предстало бездной. От лютого мороза луна нацепила аж три короны и сделалась нестерпимо яркой. Усы и борода мужиков тотчас обросли инеем. «Снегу-то понавалило», — сказал Павел. «Дороги не видать, без лыж не доберемся». «Топтаться станем, точно не доберемся», — буркнула Таисия из-под завязанного по самые глаза платка. «А ну, скоренько, походничи, Нужно же споймать тех варнаков, что моего брата обидели, да по госту поруганье учинили». Кузнец вышел вперед, за ним цепочкой потянулись сын с матерью и легонько побежали по дороге, чиркая полами дипунов по снегу. Ветер поднял колкую снежную пыль, резанул по глазам. Кузнец вдруг встал, как вкопанный, не снимая с плеча ружья. «Петрович — Петрович! — негромко окликнула его Таисия. — Ты чего? Чёртов ветер погнал на них огромную в рост человека плотную поземку, от которой ходаки волей-неволей отвернули лица, да ещё и закрылись голицами, кожаными рукавицами на меху. Когда стих противный тонкий посвист ветра, увидели, что за одной поземкой следует другая. Кузнец крякнул, Павел дрожащим голосом забормотал охранную молитву, а Таисия простонала. Потому что на них надвигались не завихрения снега, а мертвяки в развивающихся на ветру саванах. Впереди шел Кузьма, бывший голова предместья. Он приходился с со свекром соседки Сашиных родителей. Кузьма, единственный, тащил, согнувшись, свой крест на спине. Из брюха, еле-еле прихваченного крупными стежками, вываливалось что-то черное и тянулось следом. Когда кто-то из мертвяков наступал на эту черноту, Кузьма дергался и приостанавливал шаг. Безжалостная луна и сияние снега делали видными следы тления на покойниках. Кузнец вдруг сорвал ружье и выстрелил в призрачное шествие. Но оказалось, что оно вовсе не призрачное. Невысокий скелет с остатками плоти и женского платья кувыркнулся и застрял в сугробе. Темная рука, без нескольких пальцев, похожая на птичью лапку, затряслась, как бы грозя кузнецу, но тут же застыла. Павел с матерью встали рядом с Петровичем, готовясь продолжить пальбу. Но кузнец вдруг отбросил ружье и побежал навстречу мертвякам. Одной рукой оттолкнул бывшего пастуха, другой, чей-то покрытый землей остов, упал на колени. «Петрович! Да что творишь что ты, Петрович!» — заорал у Таисия. «Поднимайся назад, беги, прикроем!» А потом она увидела, что кузнец... обнимает ребенка голыша в несколько вершков с громадной водяночной головой. Летом у Петровича померла молодая жена, оставив ему сына-уродца, вся жизнь которого ушла в рост головы. На покров и он приставился, кузнец подхоронил его в материнскую могилу. — Петрович, то нежить, а не твое дитя! — крикнула ему Таисия. Но новый порыв ветра заглушил зловещим посвистом ее голос — Засыпал ходоков снежной крупкой. И тут земля швырнула все на ней сущее раз, другой, третий. Воздух стал упругим и недвижным. Послышался гул, похожий на рев реки на порогах. Потом равнина выгнулась, и Таисия увидела, что Павел, только что стоявший бок о бок с ней, вдруг оказался далеко впереди, словно его отнесло волной. Снежное полотнище скомкалось, треснуло. Неимоверная сила рванула землю и точно вывернула ее. Таисия очнулась на боку. Рука все так же сжимала приклад ружья. «Павел!» — крикнула Таисия и не услышала своего голоса. Потом поняла, что это из-за подземного рыка невозможно разобрать ни один другой звук. Решила ползти в сторону, где перед последним толчком заметила сына, но не смогла пошевелиться, кто-то удерживал ноги. В тот же миг она осознала, что ее тащат куда-то. Таисия повернула голову против движения и увидела черный дымившийся след на белом. Это Наст раскровянил щеку. С трудом приподнялась на локте и широко открыла рот, захлебнувшись невылетевшим из глотки криком. На левой руке повисла часть безголового остова. Не сгнившие пальцы крепко вцепились в рукавицу. Две черные фигуры в обрывках саванов за ноги волокли ее вверх по снежному склону, который заканчивался провалом, неимоверно смердевшим. «Они хотят забрать меня с собой», — подумала Таисия и ощутила бессильное отчаяние. Почти такое же, как в детстве, когда тонула в болоте. Но тогда рядом была ватага сверстников и дедушка, а сейчас... Сейчас при ней только дух матери семейства, хозяйки родового гнезда на этой взбесившейся земле. Позабыв прочесть молитву, Таисия с силой соданула прикладом по безголовым останкам, освободила руку и загнулась так, что затрещали мускулы и выстрелила почти в упор по мертвякам. Но не смогла зацепить. Это она обученная покойным мужем, стрелять зверя в глаз, чтобы не испортить ценную шкуру. Твари по-прежнему медленно и неотвратимо волокли ее к вершине снежного гребня. Перезарядить ружье было невозможно. Она уже приготовилась умереть, но тут раздался голос, извергавший ругательство. Сначала Таисия приняла его за речь умершего супруга, но потом увидела сына. Только сейчас она заметила, что подземный рев и толчки прекратились. Сын раздолбал прикладом тварей, помог матери подняться. «Ублюдки чертовы!» — нистово костерил мертвяков Павел. «Сырань господня!» — испугались земной тряски и полезли на белый свет. «Акстись, сын!» — строго промолвила Таисия, хотя губы еле-еле ей подчинились. «Во всем промысел божий. Может, судный день настал?» «Не нужен мне такой судный день, когда всякая пакость меня зарыть хочет!» «Идем, мать, я до головы побегу. Пусть воколоток сообщит. А ты по соседям». «Оборонять нужно предместье от этих!» Таисия вздрогнула, услышав из уст своего великовозрастного дитяти матерное слово, но смолчала. Предки, конечно, велели беречь уста от скверны, но никаких указаний от них не было, что делать, когда эта скверна, вопреки всем законам, людским и божьим, полезет из-под земли. «Значит, прав был Андрюня-то», сказала она тихо. Сын не откликнулся. Кузнец исчез, возможно, провалился под землю со своим мертвым уродцем, но вполне могло быть, что спасся. В любом случае, сейчас было важнее предупредить людей, чем рыскать по снегам да оврагам, каждый миг ожидая новой тряски. «Мать, глянь на дома!» — прошептал Павел. Тейсия давно заметила и покосившиеся трубы, и дыбом вставшие крыши и черную трещину, которая разорвала дорогу, и словно перепаханный снег. Павел и Таисия подумали об одном. Видимо, мертвая толпа металась, не зная, куда ей направиться. Они что, каждый к своим пошли? Изумился Павел. Мать с сыном рванули к своей распахнутой калитке, их тяжкое дыхание выдавало страх встретить дедов и отца. Людьми они были суровыми, никто из них не представился своей смертью на лавке. Как-то обернется их встреча с живой родней. Саша, простонал Павел. «Будет!» — пресекла его муки мать. «Сашка хоть тоньше былинки, но постоять за себя сможет. Да и Андрюня не с ней!» Павел простонал еще раз. К счастью, потусторонних гостей не оказалось. На соседних подворьях не было слышно ничего, кроме обычной суеты, ни вопли ужаса, ни мольбы, ни пальбы. Словно бы земля исторгла из себя на время вечных жителей, а потом снова их поглотила. В избе, кроме упавшего поставца с посудой, поваленной лавки и наехавших одна на другую половиц, никаких изменений не было. Андрюня стоял на коленях перед иконой, Саша заметала глиняные черепки. Павел облапил жену и даже пустил слезу, так расчувствовался. Все могло обернуться хуже. — Ну, я побежал до головы, — сказал он. — Крышу завтра осмотрю. Печь не вздумайте топить. Ты, мать, лучше посиди дома. «Иди уж, а вот соображу, что делать», — сказала Таисия, не снимая одежды. Павел понял, что унять матушку и удержать ее дома не удастся, такой уж она уродилась. Только Павел скрылся за дверью, его шаги проскрипели в морозной темени, Таисия схватила Сашку за руки и неожиданно поинтересовалась. «Что думаешь, невестушка?» Разум Таисии отрицал увиденное, поэтому она попросила помощи у Саши. Невестка во время толчка расшиблась. Она склонила лоб с синяком к плечу, застеснялась, но потом подняла на свекровь, которая впервые с ней посоветовалась, вовсе не пугливые глаза. Дядя Андрей правду сказал. Земля вытрясла из себя покойников. Перемешались все и мертвые, и живые. Мертвяки свой покой хотят откупить. И живым точно так же сделать нужно. Таисия отбросила Сашины руки и сказала в сердцах. «Ну и брехливая же ты, Саша! Что за отку под от землей? Как он поможет от тряски?» Саша обиделась и молча опустила голову. Встала истуканом, ни слова больше не скажу. «Ну, прости меня», — попросила Таисия. «Не в себе я, если б ты знала, что давеча с нами случилось». «А я знаю», — ответила Саша. «Тетка Мотря, соседка родителей, сразу сказала, что настало время, когда лик земли изменится». Наружу все выйдет, что внутри, верхнее вниз сверзится, откупы нужны, жертвы, чтобы по-прежнему все было. Таисия чуть не уселась помимо лавки. Мельниковы давно враждовались с семьей этой Мотри, которая слыла колдовкой, а еще была завистлива и пакостлива. Во всех родах, на которые косо глянул Мотрин глазок, случались беды. Она же была как заговоренная. однако верховодить ей не довелось даже ее свекор при жизни голова предмесья сноху ни во что не ставил а люди ее просто не любили хорошо что отец петерим тебя сейчас не слышит а топ наказал черными работами при храме где же то видно, чтоб миропорядок каким то шаманством откупами восстанавливали в сердцах сказала таисия матушка тихо но напористо начала саша а кто Отец Петерим или приезжие доктора остановили чумной мор? Петерим или шаман на ноги моего батюшку поднял, когда он под лед провалился. Теленка, кто реке оскормил, она забрала свои воды из батюшкиного нутра, а он не дышал долго, и с ведро пены потом из него вылилось. — Для твоего же блага запрещаю такое говорить! — тоже тихо, но с закипающей яростью сказала Таисия. Волю Божью всем чем угодно можно назвать. Да только слаб умом человек решать, где промысел его, а где доктора с шаманами. А еще она подумала, что Мотря, как болиголов, успела все вокруг себя отравить своими бреднями. Андрюня отказался пить и есть, застыл на лапке, уставив прозрачные голубые глаза в потолок. С курчавой бородкой, отросшими темными волосами, он кого-то очень сильно таисей напомнил. Она даже вздрогнула, когда осознала, паршивая овца их рода точь-в-точь точь походил на одного из святых, изображенных в церкви Вознесения. И вообще он пошел не в их родову, кряжестых, словно медведи, черноволосых и черноглазых сибиряков. С рассветом на улице началась беготня. Не обошлось без пожара и рухнувших строений, но рубленные из круглого листвяка избы, казалось, пустили корни в бунтовавшую землю и остались целы. Не успела Таисия с невесткой обиходить коров, как прибежала мать Саши с теткой Мотрей. Таисия поджала губы, неодобрительно глянув на смутьянку и вражину, но через несколько минут уже слушала ее, открыв рот от изумления. Оказалось, что перед самыми последними толчками в предместье примчались верховые буряты. Они проехали вдоль побережья Великого моря и везде видели страшные разрушения. А еще слышали, что улусы в степи брошены людьми. Им пришлось бежать со скарбом на телегах с котом, потому что море стеной пошло на землю, а она сама стала опускаться. И если глянуть с утеса, то под водой видны крыши изб и домовые отверстия юрт. Особо отчаянные видели, как утопленники, в разные времена взятые морем, начинают обживать новые жилища. Вот только скот на новом дне не остался, всплыл дохлый и был принесен волной к берегу. — Таисия, ты, баба уважаемая, — сказала Мотре, — ты не побоялась в мор работать в лечебнице. Ты со своим мужем, царствие небесное, ему обороняла свой участок в тайге, пока от губернатора бумага насчет вас не пришла. Научи же людей спастись, уйдет ведь весь край на дно великого моря. «Уж как мой сын Калистрат старается внушить народу правильный путь!» «Так ты ж сама ходишь и учишь народ откупаться!» В миг стала сама собой Таисия, недоверчивый, злой и попережной. «Единый — это верный путь!» — горячо проговорила Мотря. «Единый! Наши предки реки и море кормили, прежде чем за уловом идти. Охотники дань тайге испокон веку отдавали!» А тут земля свое потребовала. «Ну, хорошо, положен ты права. А что откупом нужно назначить?» — коварно спросила Таисия. «Скот? Человек?» Она чувствовала, пережитая ночью, и было ответом, что потребна земле. Но верилась в это плохо. Всю свою жизнь Таисия прожила с мыслью, что земля, воды рек и моря, тайга — все это для людей. А теперь выходит наоборот?» Мотря покивала, глядя ей в глаза. «Вижу, знаешь ответ. И это наше верное дело. Такое же, как человека на белый свет принять, как его же в землю положить». «Ну, и из кого откуп набирать будешь?» — поинтересовалась Таисия, сама не веря, что разговаривает о богопротивном. «Из грешников?» Тот, кто рот поганил, кто нечестиво жил и в мир горе принес, пусть умрет. Мотри торжественно подняла руку с вытянутым указательным пальцем вверх, а Саша с матерью завороженно с обожанием уставились на нее. — Ну, знаешь, грешников не нам считать, — начала была Таисия. А палец Мотри медленно опускался. На миг Таисия ощутила холодный укол страха. А вдруг эта нова проповедница укажет на нее? Грехи-то замельниковыми водились, и это касалось не только участков на золотоносных реках, которые покойный свекор выкупил у язычников, обманув их по-крупному. Можно сказать, почти даром взял, и невыполненный договор за ним водился, когда в зиму не был завезен провиант, и семь семей якутов померли от голода на заимке. а уж сколько застреленных покойников бы поднялось и пришло к ним в избу требовать своего откупа. Но так жили многие. Всякий ел, жрал ближнего, дробил зубами кости, а потом каялся и жертвовал на церкви и часовни. Уважал и Господа Бога, и духов Нижнего, Среднего и Верхнего мира. Держал изнурительные посты и водил языческие хороводы. И чем чернее были прошлые грехи, тем большими строгостями и запретами окружали себя люди. Но Мотрин палец указал на Андрюню, самого несчастного недотепу среди суровых, удачливых Мельниковых. «Мотря, ты не угорел ли часом?» — рассердилась Таисия. «Андрюня свой грех замаливает и отрабатывает. Никому, кроме себя, он вреда не причинил. Мы с роднёй за него как один встанем». «А все ли ты о вашем мученике знаешь?» — сузив в глаза, спросила Мотря. «Есть, может, за ним грех, который только кровью смыть можно?» «Говори, что за грех!» — сурово молвила Таисия, прикидывая, как содрать с Мотрей платок для пущего позору и вытолкать из избы. «У нее, спроси!» — выкрикнула Мотря и кивнула на Сашу. Невестка побелела, как мазанная звездкой стена, приоткрыла рот. Она ничего не сказала, но в огромных глазах застыла обида. Ее мать отшатнулась от дочери. Меж густых бровей свекрови легла складка. «За навет и поношение я тебя первую наотку поддам», — сказала Таисия. Саша была сговорена за Павла, как всегда водилась, без погляду, знакомства и приязни только по воле родни. Но к мужу равнодушие или ненависти не выказывала. хотя и нежности особой не было, так не принято чувство на вид выставлять. От нее требовалось только уважение и послушание. В памяти Таисии возникли книжки, которыми делился с невесткой Антрюня, салый хлеб, который заворачивала ему в трепицу Саша, чтобы было чем повечерять. Но ни искольки греховной страсти, ни движения, которое бы говорило о близости, Таисия не замечала. «Чиста, Саша, чиста!» Однако доброе женское имя, что береста. не дай бог угодит черный уголек злоязычия, так полыхнет, что мигом обратится в пепел. За подозренных в неверности никто никогда не пытался обелить или защитить. Иногда голова проводил дознание, а всем остальным, в том числе и судьбой неверной, занималась семья. Частенько исходом был несчастный случай. То сом во время купания на дно утащит, то прорубь обвалится — то сгинет женщина в лесу, отправившись по грибы или ягоды. Таисия сказала Мотре и Сватье. «Пошли вон отсюда!» Мотре подхватила заливавшуюся слезами женщину и вывела ее, бросив напоследок острый взгляд на помертвевшую Сашу и безучастного Андрюню. Таисия повторила давишний вопрос. «Что скажешь, сношенька наша дорогая?» Саша бросилась ей в ноги. «Матушка, нет моей вины ни в чем, ни в помыслах, ни в делах!» «За что ж Бог вам деток не дает? Ни в наказание ли?» «Неправда, вымолила я дитятка, три луны уже, поверьте, матушка!» Заплакала Саша. Таисия отвернулась, ее глаза заблестели теплыми счастливыми слезами, но тут же вытерла их платком. Теперь, после слов Мотри, не только Богу решать судьбу детяти, но и всему миру. Всем, кто услышит обвинения, И Павлу, конечно. Андрюня все так же истуканом сидел на лавке. Не вздрогнул, когда Таисия рявкнула на него, только произнес странное. «За мной пришли. Теперь я понял, что не нужно было прятаться. Пойду я, Тася, пойду к тому месту, что мне показали». Таисия наклонилась над ним, потливо всматриваясь в благостную голубизну чужих немельниковских глаз. — А что скажешь о грехе, в котором тебя и Сашу обвинили? — Виноват я. За мной пришли, чтобы ответил, — пробормотал блаженный. — Да ты так струхнул, что весь разум потерял, — вскричала Таисия. Перед ней встала страшная картина дознания на миру, когда этот спятивший будет твердить о своей вине и тянуть беременную Сашу к гибели. Но невестка недаром закончила два класса приходской школы и в девках могла закидать словами парня-хальников. Умница, она одна из всех догадалась спросить о том, что от всех ускользнуло. Подошла к Андрюне и задала вопрос. «А скажи-ка, дядя Андрей, где ты был до того времени, как на двор к нам пришел? Отчего без сил упал? В чем себя винишь?» «Виноват я, виноват!» Крал у покойных ордена, перстни и часы, и поминами на могилах не брезговал. «Вот они за мной пришли. Водили с собой, показывали, где что можно взять и где меня земля примет». Еле слышно ответил Андрюня. А потом я в снег упал и пополз. К вам. Не знаю только зачем. Тут уже Таисия смекнула, в чем дело. «Один крал-то, а ли помогал кто?» — спросила она. «Дядя Филия и Осип, Мотрин сын, со мной были. А сейчас где они?» Не отстал от него Таисия. «Их пастух сразу же с собой увел», — ответил Андрюня. «Из своей сумки что-то на снег бросал». Они поднимали, кричали «Золото!» и за ним шли. «Отчего ж тебя не взяли с собой?» — включилась в дознание Саша. «Отстал я!» — прошептал Андрюня. «Они шибко шли, а я почал свою долю со склепа генерала Говорина. Душа горела!» Тут уж Таисия не сдержала грязного ругательства. Мало того, что Андрюня не смог очиститься от скверны, так он еще и мертвых грабил с подельниками. Мотриного старшего сына Калистрата головой назначат в память о деде. Нынешний-то не из их роду старуш, старше почившего, — заметила Саша. Только не бывать этому, если станет известно про младшего Осипа. Да и сам он хорош, помните, я вам рассказывала. — Вот что, невестка, — решительно начала Таисия, — ты сейчас к матери иди. — Не примет матушка после облыжного слова-то, — уронила слезу Саша. «А ты не дрожи осиновым листом, а как есть, говори, что оболгала тебя мотря», — заявила Таисия. «А я Павла найду, к голове пойдем. Хоть и не время сейчас для дознаний, все божьего суда ждем, но заявить нужно. И этого властям сдать, запри его в чулане, как будешь уходить». «Да куда он сбежит-то, еле языком шевелит», — заметила Саша. «За своими дружками сбежит, или мертвяками, ибо дурень каких свет не видел». Буркнула Таисия и вышла. В толчее бестолково метавшихся людей она еще раз озадачилась, почему двоюродный брат, мошенник и вор, предатель и трус напоминал святого. но ну, разве может одно и то же лицо отражать такие разные сущности святого и христа продавца В голове она не пробилась, его пятистенок был плотно окружен толпой. Народ не вместился во двор и топтал снег в огороде. Мужчины решали, что наперед делать, то ли укреплять берега реки, а вдруг рванет так, что воды пойдут на предместе, то ли уходить на север, где трясло меньше. Таисии показалось, что среди гула голосов пуще всех звучит бас Калистрата, он призывал всех откупиться от беды. Конечно же, про толпы восставших из упокоищ мертвяков никто и не говорил». И сейчас, среди хмурых одной думой лиц, полных одним отчаянием людских глаз, ночные события показались Таисии дурным сном, кошмаром, если бы не Андрюня. Павла тоже не удалось встретить, вот только Мотря успевала мелькнуть то тут, то там. Она все что-то нашептывала бабам, которые начинали гневливо трясти головами, ругаться и вскидывать руки. Чтобы упредить хотя бы одну беду, Таисия побежала к дому. При виде реденькой толпы возле распахнутых ворот ее сердце поднялось к глотке и заколотилось там, мешая дыханию. На расстеленное на затоптанном снегу одеяло трое соседей вынесли труп. Андрюня. В одной нижней рубахе, без портков, глаза полуоткрыты, синий язык прокушен до крови, руки скрючены. Заострившийся желтый нос чуть искривлен, пальцы босых ног вытянуты судорогой. На шее, ставший вдруг необычайно длинный обрывок веревки. И когда только успел-то? Мужики, увидев Таисию, склонили головы. Женщины протяжно завыли, а она не знала, как поступить. Причитать по брату или перед людьми покаяться за родственника. На толпу летели крупинки снега, высекали слезу, холодили носы и щеки, заставляли думать о теплом доме. А покойник... Что покойник? Он свою стезю выбрал, супротив Бога пошел. Люди-то при чем? Раздались голоса. Кто-нибудь в околоток поехал? Да кто сейчас поедет-то? Так их послать нужно, не гоже покойнику здесь лежать. Самоубивцев и убитых всегда в околоток возят. Так езжай сам. И вдруг среди этого равнодушия и бездействия раздался тонкий вопль. как ни странно, закричал молодой мужчина. Его вылезшие из орбит бледно-голубые глаза уставились на труп. Андрюня медленно садился, не опираясь руками о землю. С прокушенного языка на рубашку падали темные тягучие струйки. Таисия не выдержала, подбежала к нему и схватила за плечи. Они были холодные, тверды, как лед. «Андрюня, братец!» — крикнула она и затрясла его. Тело висельника все поднималось, За ним вставала Итаисия. Она прижала ухо к его груди и не услышала биения сердца. Тогда схватила с пояса мужний кинжал и, поддев под веревку, разрезала ее, прихватив кожу. Края раны разошлись, но кровь не выступила. Тусклые, голубые глаза Андрюни, казалось, ничего не видели. Он неторопливо повернулся, поднял руку и указал на кого-то в толпе. Потом легко зашагал к воротам. Толпа прибыла, видно совет у головы кончился. Все смотрели то ли на сумасшедшего, то ли на мертвого, и не замечали, что два или три мужика скинули с себя одежды, оставшись в исподней рубахе. На них только тогда обратили внимание, когда несчастные пошли за Андрюней. Раздались крики. «Эй, ты куда, Степан, спятил, что ли? Мужики, вязать бесноватых!» И тут же над толпой в вой женских голосов поплыл звучный вопль Мотри. «Откупники — это смертники! Не касайтесь их, на них печать смерти!» Андрюня, как во сне, показывал и на других мужиков. Они тоже раздевались и присоединялись к шествию откупников. В толпе были их жены и родственники, но вопли и крики не остановили идущих. Одна молодуха вдруг вырвалась из схватки матери или свекрови, подбежала к мужу, вцепилась ему в руку. Он, не глянув, схватил ее за шею, сжал и отбросил прочь. Молодуха со скособоченной головой отлетела на пять шагов и распростерлась на снегу. Из носа и уха, открывшегося из-под платка, заструилась кровь. Таисия, заливаясь слезами, шла вместе со всеми за смертниками. они направлялись к тому оврагу, который образовался ночью при самом первом толчке. Толпа остановилась поодаль, глядя, как смертники один за другим прыгали в сыпучую черную землю, и как она забивала им рты, глаза запечатывала в темноте навсегда. И тут Таисию пронзила воспоминания. Она лежит на снегу, и чьи-то останки волокут ее вверх прочь от провала. Стало быть, мертвяки хотели сохранить ей жизнь. А вот Андрюня, трижды грешник, увел живых в небытие. Да что же это случилось с миром-то? Неужели все вышло по Мотреным бредням? «Идите, братья и сестры, по домам!» — заблажила Мотря легка на помине. «Земля взяла, что ей нужно, теперь успокоится!» — Вы стали свидетелями таинства, — подхватил слова матери Бас Калистрата. Пусть же оно останется в ваших душах. Разглашать его будет преступным. Нам с вами удалось причаститься к чуду, так будем же достойными его хранителями. Но никакие призывы не смогли заглушить взрыв горя людей, потерявших родственников. До самой ночи у оврага раздавались крики, плач. и проклятие. А с началом нового дня земля отторгла откуп. Подземный гул, заглушавший любые звуки, прокатился волной от реки до города, накрыв и северную заставу, где прежние толчки были почти неощутимы. А потом твердь качнулась так, что люди повалились с ног. В хлевах и загонах покалечился скот, избы переламывало, как детские потешки из лучинок, полыхнули пожары из затопившихся печей. Три страшных толчка превратили крайние улицы предместья в провал, в который ринулись зажоры с реки. Люди, кто со скарбом, кто почти безо всего, побежали спасаться в город. Подворье Таисии с пятистенком, летником, баней и хозяйственными постройками, поднятое почти за сто лет и рачительно ухоженная старыми и новыми хозяевами, превратилось в руины. Варнаки сунулись в развалины с целью поживиться, но получили отпор. Таисия защищала не добро, которое может быть взято стихией, а прежнюю жизнь с достатком уважением народа сознанием своей власти хозяйки она отправила сына с невесткой в северную деревню к родственникам и не согласилась уехать с ними убедить ее было невозможно и разговорить тоже нахмурив густые брови сжав в нитку суровый рот таисия задумала что-то страшное. Ее взгляд потеплел, когда она перекрестила на прощание Сашу. Только тогда она сказала «Не давай власти над собой ничьим словам, дочка. Ты мать, и это главное, кто бы что ни говорил. За святым обликом может таиться зло. Ищи спасение сама». Таисия повесила на плечо ружье и отправилась на поиски Мотри. К удивлению, ее подворье пострадало меньше, чем другие. Таисия вошла через дыру в лиственничном заборе. Мотрею Калистрата окружал несчастный люд. Обгоревшие, раненные, бездомные, потерявшие имущество, были готовы прибиться хоть к кому-нибудь, кто бы указал на спасение. Все столпились около костра, на который пошла поваленная часть забора. «А, Таисия наша безгрешная!» «Ты пришла спросить, отчего откуп не свершился? Отчего земля жертвы отвергла?» Заверещала Мотре, упреждая вопросы, которые ей могла бы задать Таисия. «И не стыдно тебя, а? Брат ваш крал до да пьянствовал, а вы его всей родовой покрывали. Грехи, как язвы, землю разъели!» «Ну ты, баба, язык-то прикуси!» Заступился за Таисию муж ее троюродной сестры. «А я не буду молчать!» — взвилась Мотря. «Она еще и грешницу покрывает, невестку свою, которая на кладбище к пьянчуге бегала!» «А кто докажет твои слова, Мотря?» — спокойно возразила Таисия. «Кто свидетель, что на моей снохе грех?» «Да калистрат все видел!» — торжествующе сказала Мотря. «Он мужик уважаемый!» «Настолько, что к молоденьким соседкам выпьемши пристает», — возвысила голос Таисия. «А потом грозится, что навек опозорит, если родителям девка пожалится». «А ну, сватья, скажи слово, если это не так. Саша все тебе поведала. А тебе важнее было смотреть, знать, знаться, чем против их семьи пойти». Мотрия и Саша голову забила богопротивными мыслями. «Не смей голос возвышать противу моей родительницы», — загрохотал Калистрат. — Вот чья семья должна стать откупом. — А где твой брат Осип? — спросила Таисия, уже ни на что не надеясь. Вдруг этот воришка на материнском подворье. Или сгинул вместе с пастухом и подельником. В любом случае это ничего не меняло. Видимо, делишки Осипа были известны людям, и они зароптали. — К родне, на северную заставу поехал. Так уверенно сказал Калистрат, что внутри у Таисии все оборвалось. Никто не станет искать Осипа, когда у народа других забот полно. Никто не поверит ей, что брат будущего головы грабил склепы и могилы, разорял последний приют умерших людей, менял на полошку душу и совесть. Людской гомон стих, через дыру в заборе вошел кузнец. Его волосы, стриженные скобкой, ранее смоляные, теперь напоминали перья полярной совы. Глаза ввалились, но в них не было отстраненности, как у Андрюни. Он что-то скрывал за пазухой зипуна. «Не нужно никаких откупов, ни живым, ни мертвым. Силы и тайны земли нам неведомы, и нет у нас власти на них влиять. Спасайте свои жизни, люди, то, что дороже золота. Идемте на север», — сказал кузнец. «А что это у тебя, Петрович?» Взвизгнула мотрей, и повернулась к зипуну. Кузнец отстранил ее и сам откинул в полу. К мокрой и грязной рубахе кузнеца преклонился младенец урод. рот. Из его огромной головы, вскрытой неумехой лекарем, торчала бурая солома. Личико скукожилось на одну сторону, беззубый роток ощерился. Мой родной прах, молвил кузнец, уйду и похороню там, где не трясет. Э, нет, взревел Калистрат. «Ты к нам падаль принес, чтобы мы через нее все померли!» Он мгновенным броском опытного охотника подскочил к кузнецу, вырвал у него трупик сына и швырнул в костер. Двое мужиков схватили Петровича за руки и заломили. Но он расшвырял их и бросился в костер, стараясь своим телом заслонить мертвого ребенка. Его волосы и одежда вспыхнули мгновенно. Таисия закрыла уши от криков еще более ужасных, чем подземный гол, а вот глаза зажмурить не могла. А еще запах. Кто хоть раз почует горящую плоть, не скоро забудет вонь, выворачивающую нутро. Наверное, не сдобровать бы Таисии Мельниковой от козней Мотри и Калистрата, или череда откупов унесла бы еще ни одну жизнь. Но сама земля, которую раздирали изнутри неведомые силы, явила людям чудо. А может так спаситель породил справедливости? Возле исходившего черным дымом трупа кузнеца появился убитый пастух. Откуда он возник, никто не заметил. Ни слова не сказал, но все вокруг замолчали. Его лик ущербного разумом разгладился, только выбитый глаз зиял черной раны и порванный рот не скрывал крошева зубов. Он держал кожаный мешок и, без слов, вскались, вынимал из него вещицы и бросал на землю. Орден святого Владимира, крест, россыпь серебряных пуговиц с двуглавыми орлами. «А ну не трожь!» — заорал высокий голос, и из-под крыши Авина спрыгнул Осип. «Это мое!» — проревел он, пытаясь поднять вещи, видимо, награбленные им на кладбище. Пастух беззвучно засмеялся, подбросил вверх мешок и смешался с толпой. Калистрат уже сообразил, как нужно поступить. Он выхватил ружье у мужика и пальнул в осипа, который заворачивал ордена в трепицу, угодил как раз в грудь. Ты за что, брат? Только и успел сказать вор. Он упал навзничь, и его лицо исказили обида и изумление. Таисия все поняла. Может, и годился бы род Мотри для откупа, но ни Таисии и ни одному человеку на свете не решать это. Она развернулась и молча пошла со двора, где вершилось бесчестие, и тлели трупы. Народ двинулся за ней, шли молча. Что поделать, если каждый, как Андрюня, хранит в себе и святость, и грех? Только долготерпивой земле до этого нет дела. Когда настанет час ее гнева, спасения не будет никому, если Бог не заступится.